Глава двадцать девятая. Приготовление к маскарадному балу. Николь. Сердце несколько раз пробило болезненные удары, как только я представила себя на маскарадном балу среди знатия Сириуса, танцующей с Марселем под звуки нежной мелодии. Ух, как романтично. Я постараюсь приложить все усилия. Посмотрим, ладеаль, кто из нас выйдет победителем схватки, которая от тобой. М-да. Так разительно моя жизнь поменялась практически в одночасье. Я точно в невероятной сказке. Слуги, балы, невероятные одежды. Может быть, судьба решила компенсировать мое безрадостное детство? На дне моего рюкзака тонкая нить с матерью, о которой неизвестно ничего, даже имени. В дверь постучались. Лата прервала мои мысли и пригласила спуститься на обед. «Мадам Дервер». «Мы приглашены на маскарадный бал Грандули Дашан. Понимаете, что будем поздно?» – оповестил Алекс Рассану. «Маскарадный бал?» – переспросила женщина. «Конечно, конечно. Я и смотрю, что вы готовитесь к мероприятию. Просто не думала, что вы приглашены к самому верховному управителю». Я мысленно хмыкнула на колов кусочек мясной тевтели. «Видела бы Рассана, где были получены пригласительные к верховному управителю». Так не раздувало бы изумленно крылья прямого носа. Чингас. Тотчас же перед глазами возник черноволосый мужчина с белой кожей лица и раскосыми глазами. Блеснув вдруг звериными глазами на черной мохнатой морде, картинка, которая появилась вслед за картиной мужчины, вдруг мгновенно рассыпалась черными бликами. Что за напасть? В моей голове иногда мелькали картины, как рисованные кадры из фэнтези-фильма. Может быть, на меня повлиял переход?» Я отчетливо помнила огненную дорогу, скручивающуюся в спираль. Черную чешую дракона, которая была гладкой на ощупь, и его горячие глаза. Перед переходом все вдруг померкло на несколько секунд. Или не секунд? «Николь, вы почти ничего не едите? Нервничаете?» Заботливо спросила Рассана. Я тут же поймала пытливый взгляд Дарта. «Николь очень хотела попасть на маскарадный бал, и это первое мероприятие такого масштаба для моей невесты», — ответил за меня Алекс. «Со мной будет мой будущий муж». Я показательно взглянула на кольцо, поэтому мне совсем не страшно. Я расплылась в улыбке, как только брови Алекса чуть удивленно приподнялись. «Я попрошу Лату приготовить вам ванную сразу же после нашего обеда, а потом собраться вам, Николь, на ваш первый маскарадный бал». «Спасибо». «Благодарим вас за вкусный обед, мадам Рассана», — Алекс положил на тарелку столовые приборы. «Я последовала примеру своего жениха. Как бы ни показывала легкость и непринужденность, тревога расплывалась по внутренностям». «У меня к вам маленькая просьба, мадам Рассана. Закажите нам экипаж к семи вечера». «О, конечно! Не волнуйтесь и занимайтесь приготовлениями к празднику, а экипаж я вам обязательно закажу!» Алекс остановила дарта у своей спальне «Спасибо за платье. Оно просто великолепно!» А спидные глаза мужчины устремили свой взор на меня. Холодный, бесстрастный изучающий. От него у меня всегда звенело в голове. «Я жду тебя в холле к теми часам!» «Надеюсь, Марсу придутся по вкусу наши старания», — произнес холодно Алекс. Больше обжег ледяным тоном. «Непременно понравится. Я приложу максимум усилий, чтобы Марсель не отвертелся от моего ультиматума». Бросила таким же холодным тоном и скрылась за дверью. Набросив халат, спустилась в ванную комнату, где меня уже ждала наполненная горячей водой купель. Я окунулась в горячую воду и намылила тело мыльным раствором. Мысли хаотично перебегали от одного дракона до другого. «Эгоисты и циники!» Я ударила рукой по воде. «И вообще, если план А или план Б не сработает, нужно думать о плане Д. Мне уже совсем не хотелось на землю». Лата носилась надо мной, как клочка над курицей. Залетев в ванную комнату, всплеснула руками. Госпожа, простите за опоздание. Девушка вошла внутрь и подхватила баночку с розовым содержимым. Лата, зови меня просто Николь, — попросила девушку. Служенка закивала головой и, плеснув жидкость, вспенила воду. — Сделаем вам маску для волос из шардана, и ваши кудри будут сиять на весь бальный зал замка Ледошан. Лата взяла в руки следующий стеклянный пузырек. — Спасибо. Поблагодарила девушку, которая уже втирала в волосы густую массу, пахнущую лавандой и цветами персиков. «Госпожа дала указание принести вам несколько флаконов духов, чтобы вы могли выбрать запах для сегодняшнего вечера. Будете пахнуть, как нежный и красивый цветок!» Я прикрыла глаза и откинулась на спинку ванны. «Лата, я уже чувствую себя цветком», — прокомментировала с блаженной улыбкой. Через некоторое время лата смыла с меня маску для волос. Понежившись в воде с душистой пеной, я неохотно вылезла и растерлась пушистым полотенцем. Завернувшись в свой бордовый халат, пробежалась по длинному коридору и пересекла холл. Широкие ступеньки преодолевала, запыхавшись от быстрой ходьбы, и выдохнула уже в комнате. Схватилась за щетку и начала расчесывать волосы. Фены в этом месте не предусмотрены. Поэтому сушить волосы я буду с помощью рук и расчески. Я все время посматривала на свое платье. Красивая ткань переливалась на свету. А камни и вовсе сияли на солнце, переливаясь всеми гранями. И с цветом Дексет да, угадала на сто процентов. Волосы я решила оставить распущенными, только собрать по бокам, сколов аккуратными гребнями. После маски, которую Лата втерла в мои волосы, мои локоны переливались на свету. Я подкрасила ресницы тушью, которую прихватила с собой, а на губы нанесла блеск. Немного матовых, блестящих теней нанесла на верхнее веко. Я надела белье и тонкие чулки, и подошла к ростовому зеркалу. Выглядела я немного откровенно, но мне это нравилось. Подвязки, кружевные чулочки. Платье помогла надеть латта, которая, постучавшись, как ураган, занеслась в мою комнату. Затянув под ту же корсет, восхищенно вздохнула. «Николь! Николь, вы превосходны!» Я бросила взгляд на селеные бархатные коробки. Образ еще не полный. В одной из коробок на атласной подложке колье и серьги во второй диадема. Я надела серьги и диадему. Лата помогла застегнуть застежку колье. «О, боги, сириуса Обворожительно!» Лата щедро подкидывала комплиментов. Мне и самой нравилась красивая незнакомка в зеркале. Это я? Это точно я? Я открыла флаконы с духами и выбрала нежный аромат ванили, свежести и экзотических цветов. Хм... Ну что там, драконы не женятся на простых женщинах? Посмотрим. Я обула туфельки с золотыми пряжками и подхватила свою кружевную маску.